кто мычал у окна и кто писал на стене в кухне. Это же надо додуматься. Дарить детям такие игрушки, чтобы они летали, куда им заблагорассудиться и так бесстыдно издевались над старыми людьми. А все таинственные истории с привидениями, о которых она писала в шведское телевидение, оказались проказами сорванца? не Она не намерена терпеть здесь этого негодного маленького толстяка. «Немедленно отправляйся домой, слышишь? Как тебя звать-то?» «Карлсон», — ответил Карлсон. «Это я знаю!» — сердито сказала Фрёкинбок. ну у тебя, кроме фамилии, надо думать, и имя есть!» «Меня зовут Карлсон, и всё!» «Ой, не зли меня! Не то я совсем рассержусь! Я и так уже на последнем пределе!» — буркнула Фрёкинбок. имя Это то, как тебя зовут дома, понимаешь? Ну, как тебя кличет «папа», когда пора идти спать?» «Хулиган», — ответил Карлсон с улыбкой. Фрёкинбок с удовлетворением кивнула. «Точно сказано. Лучше и не придумать». Карлсон с ней согласился. «Да, да, в детстве мы все ужасно хулигадили Но это было так давно, а теперь я самый послушный в мире». Но Фрёкинбок больше не слушал его. Она сидела молча, глубоко задумавшись, и, видимо, начинала постепенно успокаиваться. «Да», — сказала она наконец, — «один человек будет от всего этого на седьмом небе». «Кто?» — спросил малыш. «Фрида», — горько ответила Фрёкинбок. Потом, глубоко вздохнув, она направилась на кухню, чтобы вытереть пол и унести таз.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 — Нас ждет скромный ужин, — сказал Карлсон. Фрёкинбок стояла у плиты и переворачивала тефтели. Но, увидев Карлсона, она бросила сковородку и двинулась на него. Вид у нее был угрожающий. «Убирайся — Убирайся, — крикнула она. — Убирайся отсюда немедленно. У Карлсона дрогнули губы, и он надулся. — Так я не играю! Так я не играю! Так себя не ведут. Я тоже хочу съесть несколько тевтелек. Разве ты не понимаешь, что когда целый вечер играешь в привидения, просыпается зверский аппетит? Он сделал шаг к плите и взял со сковородки одну тефтельку Вот этого ему не следовало делать. Фрёкин-бог взревела от бешенства и кинулась на Карлсона, схватила его за шиворот и вытолкнула за дверь. «Убирайся!» — кричала она. «Убирайся домой и носа сюда больше не показывай!» Малыш был просто в отчаянии. «Ну чего вы, фрёкинбок, так злитесь?» — сказал он со слезами в голосе. «Карлсон — мой товарищ, разве можно его прогонять?» Больше он ничего не успел сказать, потому что дверь кухни распахнулась, и ворвался Карлсон, тоже злой как чёрт.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 Схватила выбивалку для ковров и, размахивая ею, погналась за Карлсоном. «Ах ты, озорник! Да что же это такое? Неужели мне так и не удастся тебя выгнать?» Карлсон ликуя кружил вокруг лампы. «Гей! Гей! Вот теперь-то мы позабавимся на славу!» — крикнул он. «Как весело мне не было с тех пор!» как папочка гнался за мной с мухобойкой я тогда был маленький напомню тогда вы тоже здорово позабавились карлсон метнулся в большую комнату и снова началась бешеная погоня по всей квартире впереди летел карлсон он куда хтал и визжал от удовольствия за ним мчалась фрехен бок с выбивалкой для ковров за ней еле поспевал малыш а позади всех скакал бимбол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 потому что потому что мы хотели поймать нежданную мышку. — Но, конечно, не такую большую, — объяснил Карлсон. — Маленькую мышку с длинным хвостиком. Фрёгенбок покосилась на Карлсона и застонала. — Опять ты! Когда же ты умерёшься отсюда, в конце концов? И она снова погналась за ним с выбивалкой. «Ей, ей — Гей! Гей! — закричал Карлсон.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 Бедная Фрёкинбок, помоги мне добраться до кровати. Будь добр, — прошептала Фрёкинбок. И малыш это сделал, вернее, попытался сделать, но Фрёкинбок была такая грузная, а малыш такой маленький, что у него ничего не вышло. на тот к ним подлетел Карлсон. «Один и не пытайся», — сказал он малышу. «Я тоже хочу помочь её тащить».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 «До да чего же это взбадривает?» Она энергично кивнула. «Мы с Фридой занимаемся гимнастикой по программе упражнения для домашних хозяек. Теперь Фрида узнает, что значит бегать. Подождите-ка!» «Гей! Гей!» — завопил Карлсон. «Ты прихвати с собой эту выбивалку, и тогда сможешь гонять Фриду по всему гимнастическому залу и так взбодрить ее, что она своих не узнает!» бок вытаращила на него глаза. — Ты ещё со мной разговариваешь? Ты бы лучше помолчал, да пошёл бы на кухню и принёс мне несколько тефтелек. Малыш радостно засмеялся. — Да, после таких прыжков появляется зверский аппетит, — сказала она. — Угадай, кто лучший в мире подносчик тефтелей, — сказал Карлсон, убегая на кухню. Том Карлсон, малыш и Фрюккенбок сидя на кровати, уплетали прекрасный ужин с таким аппетитом, что за ушами трещало. Карлсон принёс из кухни полный поднос еды. Я обнаружил яблочную запеканку с ванильным соусом. Кроме того, я прихватил ветчины, сыра, колбасы, солёных огурчиков, несколько сардин и кусочек печёночного паштета. Ну скажи, на милость — Куда ты засунула торт со взбитыми сливками? Его я не нашел. — У нас торта нет, — ответила Фрёкинбок. — У Карлсона дрогнули губы. — И ты полагаешь, что можно наесться тефтелями яблочной запеканкой с ванильным соусом, ветчиной, с сыром, колбасой, солеными огурцами да двумя жалкими крохотными сардинками? Фрёкинбок поглядела на него в упор. — Нет сказала она подчеркнуто спокойным тоном, но ведь есть еще и печеночный паштет. Никогда еще малышу не было так вкусно. Малыш и Карлсон, и бок сидели редком на кровати и жевали, глотали. Им было так уютно втроем. Но вдруг Фрекенбок вскрикнула. «Боже праведный! Ведь малыш должен быть изолирован».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 — Теперь вам волей-неволей придется некоторое время обойтись без меня. Я тороплюсь. — Привет, Карлсон! — крикнул малыш. — Тебе в самом деле пора улетать? — Так скоро! — печально добавила фрекенбок. — Да, мне надо поторопиться! — крикнул Карлсон. — А то я опоздаю к ужину. — Привет! — и он улетел.